Глава одиннадцатая «Сезон бурни с горами!» Именно этими словами меня встретил Грегори у имения миссис Аурен. Эльфионыш переступал с ноги на ногу и вздрагивал от каждого резкого порыва ветра. И пусть небо еще не покрылось ордой серых туч, а ветер был относительно слабым, толк в его словах был. Как минимум я вспомнила, что нужно купить зачарованный плащ, «Потому что работу, как и учебу, на целый месяц никто отменять из-за непогоды не будет». «Что с алиби?» Решила я сразу перейти к делу и остановила помощника, когда он уже собирался шагнуть к воротам. «А, э, Миссис Аурен была в загородном клубе», — кивнул мальчишка, покосившись в сторону высоких каменных стен дома, способных защитить от пронырливого ветра. ни одна». ни одна?» Вскинула я брови. Грег молча протянул мне записи, которые, видимо, сделал вчера во второй половине дня. Я быстро пробежалась глазами по строчкам, время от времени хмыкая. Миссис Аурен действительно провела тот день там, где и говорила, причем в компании некоего мистера Стивса. Именно на его словах было построено алиби Фавны, потому что все остальные видели только то, как она приехала и уехала. «Что это за клуб-то такой?» — нахмурилась я. «На сборище поэтов не очень похоже». Грег густо покраснел. «Б -б -б «Бордель». Я кашлянула и удивленно посмотрела на мальца. «Это что, я вчера на полном серьезе отправила ребенка в дом разврата?» «Гореть мне в вечном пламени». «Для богатых», — смиренно добавил ушастый. От этого уточнения меня немного отпустило, значит, голыми частями тела там никто в коридорах не сверкает. Нежная эльфийская психика не должна была сильно пострадать. Получается, наша безутешная вдова очень даже нашла себе утешение, протянула я, сворачивая вздрагивающие на ветру листы в трубочку. Тогда она не сама занималась похищением, но вполне могла его организовать. Вот только зачем? «Эта теория могла быть рабочей, но мне начинало казаться, что мы идем не по тому пути». Если предположить, что она хотела внимания к своей персоне, ее поездка в загородный клуб никак не вписывалась. Ведь если пойдут сплетни по одному пункту, скоро станет известно о том, что вдова любит проводить время в борделе, прикрываясь несуществующим клубом поэзии. А это очень плохо скажется на ее репутации». «Как вор попал в комнату!» — прошепела я, щелкая пальцами. Мне это помогало собраться с мыслями, которые так и норовили разбежаться. Дверь была заперта на ключ, окно не открывалось. Мог ли существовать дубликат ключа, о котором не знала миссис Аурен? Эльфионыш молчал, поеживаясь на ветру. «Пойдем», — вздохнула я, смирившись с тем, что ответ вот так по щелчку пальцев найти не удастся. «Нужно поговорить с нашей фавной. Есть у меня несколько вопросов к ней». Грег охотно следовал за мной по пятам, даже приосанился, когда нас впустили в дом. Но стоило встретиться с белоснежной фавной в ярко-желтом платье и широкополой шляпке с живыми цветами, как малец сделал шаг назад. «У вас есть какие-то вести?» Вздернув нос, спросила она, а солнце, проникающее в бордовую гостиную, заплясало искорками на позолоченных рогах. «У нас есть какие-то вопросы», — ответила я в тон, опускаясь в кресло раньше, чем это сделала хозяйка дома. «Расскажите-ка нам, откуда у вас украденное жерелье? Вы сказали, что оно очень дорого вам, но, я так понимаю, речь не о цене». «Вам стоило бы поучиться манерам, мисс Крамер!» Дернула она бровью, а потом взмахнула рукой в тонкой перчатке. «Это подарок моего покойного супруга. Мистер Аурен был купцом, плавал в дальние страны. Именно это и погубило его. Шторм!» Я успела активировать перо где-то на середине ее рассказа. она заскрипело по бумаге, записывая новые сведения. «Это ожерелье мой дорогой супруг привез из ранее неизведанных песчаных земель. Его носила царица от того государства. Так что да, ожерелье дорого мне и как память о нем». «Из дальних земель, значит?» Протянула я, а потом вытащила два практически одинаковых рисунка и передала их хозяйке дома. «Миссис Аурен, сможете сказать, какое изображение ближе к правде?» Она окинула ленивым взглядом оба, потом фыркнула. «А что не так?» «Они одинаковые, миссис Аурен?» Прищурившись, уточнила у нее. «Да», — Фавна передала мне рисунки обратно. «Это какая-то проверка?» «Да». «Нет, с чего бы нам проверять вас?» Я натянута улыбнулась, а Грег жестом попросил свои рисунки, чтобы посмотреть поближе на перемены в одном из них. «Скажите, можем ли мы еще раз осмотреть вашу спальню?» «Мои слуги уже навели там порядок», — высокомерно заявила она. «Если вы пропустили какие-то улики, они уже уничтожены». «Не переживайте», — я удержала на лице холодную улыбку. «Все улики были собраны. Но я бы хотела взглянуть на место преступления еще раз, если вы не возражаете». «Пожалуйста», — взмахнула она рукой, выказывая полное безразличие к нашим делам. Для миссис Аурен был важен результат — и чем скорее мы сможем его предоставить, тем лучше. Так что в спальне хозяйки дома мы оказались очень быстро. Несмотря на возражение Рови, который по приказу госпожи сопровождал нас и получил от нее тот самый злополучный ключ, мы вошли вдвоем, оставив дворецкого в коридоре. Видел, как быстро он открыл замок. На грани слышимости уточнила я у Грега. «Да!» Интересно, это как-то связано с делом, или он просто вхож в ее спальню? Я окинула прибранное помещение взглядом. После моего вопроса Эльфионыш опять густо покраснел, а потом тряхнул головой, пытаясь взять себя в руки. Да на, что мы ищем? Что-то, что пропустили в прошлый раз, пробормотала я, убедившись, что двери за нашими спинами плотно закрыты. Вор как-то попал внутрь. «Если верить словам миссис Аурен, что ключ есть только у нее, а окно не открывалось...» Я замолчала, проходясь вдоль комнаты и еле касаясь пальцами стен. Грег, кажется, хотел что-то спросить, но я жестом попросила его помолчать, прислушиваясь к собственным ощущениям. Шаг, еще шаг, еще. Пальцы скользили по гладким деревянным пластинам, которыми были отделаны стены, и... «Что это тут у нас?» — одними губами прошептала я, зацепившись за небольшой выступ, из-под которого еле уловимо сквозила. Я уперлась бедром в угол трюмо, того самого, что после похищения было частично отодвинуто от стены. «Да быть не может!» — выдохнула я, убрав руку, подхватила трюмо за ножки и попыталась оттащить его. «Давай помогу!» — кинулся ко мне грек Но я уже справилась с мебелью и вновь нашла тот выступ. Потянула на себя и столкнулась с сопротивлением. «Вот тут помоги!» — прошептала я, чувствуя, как меня подхватывает волна эйфории. «Сейчас... Что нужно?» — Эльфионыш занервничал. Но тут же взялся выполнять мои указания, и деревянная пластина поддалась. Тихо скрипнула и распахнулась, ударившись о спинку трюмо. «Как дверь!» «Это еще что такое?» — ошарашенно выдохнул грек недоверчиво глядя на фальшивую стену, оказавшуюся лишь створкой. «Тайный проход», — хмыкнула я, зажигая крохотный огонек и отправляя его в черный проем, открывшийся в самой стене. Светлячок скользнул во мрак, выхватывая длинный узкий коридор, запутался в густой паутине, перегородившей верхнюю часть прохода и, немного побарахтавшись в ней, вырвался на свободу. «Посмотри сюда», — я присела на корточки и указала на пол тайного коридора. Вот и ответ. Слой пыли на камнях оказался смазан, и на нем отчетливо виднелись следы мужских ботинок, точно таких же, как я обнаружила у тайника для ожерелья. Дана! она!» — восхищенно ухнул мой ушастый помощник. «Это... это... это невероятно!» «Что здесь происходит?» Дверь в спальню с грохотом распахнулась. «Я разрешила вам тут находиться только в присутствии...» Миссис Аурен запнулась на полусловие, оказавшись в спальне и найдя нас с эльфёнышем взглядом. Фавна выглядела неподдельно удивлённой, но я всё равно обязана была спросить. «Миссис Аурен, вы знали, что в вашем доме есть тайные проходы?» Она только кашлянула, и качнула головой, и столько ужаса промелькнуло в ее глазах, что я могла бы поспорить. Завтра на пороге появятся каменщики, которые замуруют все нежелательные входы и выходы. «Нам нужно выяснить, куда он ведет». Я повернулась к Грегу и уже собиралась с духом, чтобы шагнуть в коридор, как эльфеныш поймал меня за руку. «Я это сделаю и нарисую потом карту». «Уверен?» Грегори кивнул и даже спину выпрямил, выказывая всю ту храбрость, что у него была. «Спасибо», — выдохнула я, обрадовавшись тому, что не придется лезть в неизвестность и пробуждать внутренние страхи. Прикрепила к его плечу огонек, чтобы не пришлось блуждать во тьме, и выдала флакон прозрачного зелья. «Если найдешь что-то подозрительное, сначала омой раствором, и только потом поднимай. Если найдешь что-то, что вообще не поддается никакому объяснению, — «Лучше не трогай руками. Отметишь мне на карте». П -п «Понял». С готовностью кивнул он, глубоко вдохнул и шагнул в коридор, задевая макушкой паутину. Я еще мгновение не сводила глаз со спины своего храброго, не по годам помощника, после чего повернулась к хозяйке дома, которая продолжала с испугом таращиться на проход за ее трюмо. «Быть не может», — наконец выдохнула она, осев в кресло, и выхватив веер. «Впустить свежего воздуха?» любезно поинтересовалась я у Фавны. Но она только качнула могучей головой. «Кто строил дом?» я уже активировала перо, решив сразу поставить точки в возникших вопросах. «Мой почивший супруг?» выдохнула она, все еще глядя туда, где уже скрылся Грегори. «Планировка дома от каменщиков есть?» Если и была, я не представляю, где муж ее хранил. Испуг быстро сбил всю спесь с Милены Аурен. И я ее даже понимала. Это страшно узнать, что прямо к тебе в спальню есть проход, по которому может ходить кто угодно. Кто из прислуги работает у вас настолько давно, чтобы знать о проходе? Возможно, он был личным слугой вашего супруга или работал на территории во время стройки? всего несколько персон, с готовностью отозвалась она, но имена, поторопила я. Фавна спешно перечислила новых подозреваемых, а я подхватила длинную юбку платья, поймала на пороге рови, которого, к моему удивлению, в этом списке не было, и сообщила дворецкому, что мне от него требуется. Следующий час превратился в изматывающую пытку. Без дополнительных стимуляторов для допрашиваемых я пыталась задавать обтекаемые вопросы, стараясь уловить хотя бы нотку беспокойства во время их ответов. Но трое опрошенных честно отвечали на все. Естественно, я не стала спрашивать в лоб, знают ли они о потайном коридоре, но старалась максимально вывести их самих на эту тему. Ничего. «Мисс Крамер, его сейчас нет, и я не понимаю, что происходит». Пожаловался мне Рови, когда я потребовала найти мне некоего Эндриана Фиаку. «Этот вопрос зададите своей госпоже», — отмахнулась я, находясь в состоянии эмоционального выгорания. Сил на прощупывание подозреваемых даром ушло слишком много. Именно потому я всегда предпочитала допрашивать тех, кто пьян, не выспался, в отчаянии или под гнетом других негативных факторов. И их проще прочувствовать, а тут... Голова кругом. «Дана! Дана!» Голос Грегори раздался со стороны входа для слуг. «Ну что?» Я отпустила дворецкого всего на мгновение. «Набросок! Коротко и по делу!» Я забрала крохотный листочек, на котором художник отметил все ответвления того коридора и присвистнула от восхищения. Паутина пронизывала почти весь дом, более десяти скрытых дверей внутри — «Но снаружи выход только возле конюшен», — ткнул я пальцем на точку, которую пометил эльф. «Один? Другого я не нашел», — стараясь отдышаться, проговорил он и наклонился. А я двумя пальцами стянула с его волос клубок из паутины и бросила на пол. «Фу! Мерзость!» «Что-то необычное нашел? Надо осмотреть тот вход». Эльф вызвался мне с этим помочь, и даже локоть предложил, заметив, что я прихрамываю. «Дана, все нормально?» «Устала», — отмахнулась я, решив не загружать одну ушастую голову подробностями о том, как работает дар эмпата. Вход вблизи конюшен оказался сплошной каменной кладкой, и только в одном месте булыжник слегка выпирал. Это и был ключ к открытию. но ни отпечатков на нем, никаких-либо других следов рядом не было. Мы почти час проползали на коленях, пытаясь найти хоть что-то необычное. «У меня такое чувство, что вор слишком хорошо знал план дома», — прошептала я, потерев переносицу. «Земля!» — указал мне на лицо эльф, на носу. «Привыкай!» — отшутилась я, вытаскивая платок. «Жизнь дознавателя — сплошная грязь, Грегори». Мальчишка только плечами пожал, мол, он знает об этом Надо заканчивать, устало выдохнула я Сейчас только еще с одним подозреваемым поговорим и оставим до завтра Но ведь мы нашли, как вор попал внутрь, восторженно заметил он Это же почти по победа Почти, согласилась я, не желая портить ему впечатление Мы стали на шаг ближе последний кого назвала мне Фавна, оказалась та самая Дриада, что и сама упоминала при нашей первой встрече о том, что долго работает на семью Аурен. Ее удалось найти в парке. Она вытравливала сорняки, затесавшиеся в изумрудный ковер травы. «Бигна, добрый день!» Я остановилась рядом, сразу активировав перо. Девушка вздрогнула, подняв на меня глаза, отряхнула от земли руки и встала. «Добрый, Дана!» «Что-то еще от меня нужно?» «Да». Я должна была спросить, не видела ли она чего странного, когда работала в саду и парке, пока строился дом, узнать окольными путями о том, что ей известно о тайном ходе. Но вместо этого повела допрос совершенно в другую сторону. В голове что-то буквально щелкнуло за секунду до того, как я произнесла. «Бигна, скажите, а эта кража могла быть местью старого уволенного слуги?» «Что?» — удивленно охнула она. Дриада, кажется, была обескуражена таким вопросом, и вот тут я без особого усилия смогла уловить ее эмоции. Чистые, как лесной ручей, искренние. Она будто никогда не лгала и не лукавила. Дитя природы. Как я поняла, к слугам тут относятся не очень хорошо. Протянула я в ответ, вспоминая слова самой Дриады, и многие были уволены миссис Аурен. Так мог ли кто-то желать... отомстить ей. Кто-то из тех, кто уволился, но знал о тайном ходе. Дриада вздрогнула, однако все равно ответила. «Иногда я мечтаю, чтобы меня уволили, мисс Крамер, в самые тяжелые дни, но только потому, что мистер Аурен в своем завещании указал одну вещь. Всем слугам, которых он нанимал, при увольнении будет выдано целое состояние». Миссис Аурен уволила многих, не зная об этом пункте, и сильно потратилась после в суде. Ого! Вот это сейчас было неожиданно. Мистер Аурен был очень добрым и хорошим хозяином, продолжила рассказывать она. Он заботился обо всех слугах так, будто мы были его семьей. Я больше не встречала таких гномов, как он. Мистер Аурен будто смог перешагнуть через свою природу. Я вначале даже не поняла, что она сказала. «Стоп-стоп-стоп! Мистер Аурен был гномом?» «Да!» Распахнув глаза еще шире, подтвердила Дриада. «Вы разве не знали? Они с миссис Аурен всегда производили неизгладимое впечатление на окружающих. Настолько необычная семья». «Это уж точно!» «Я представила себе эту парочку». Даже несмотря на то, что по сравнению с остальными фавнами Милена казалась крошечной, для гнома она все равно была целой скалой. Тряхнув головой, я отогнала комичную картину, возникшую перед внутренним взором, и решила полюбопытствовать. Каков был этот брак? Милена выглядит скорбящей, но так ли это на самом деле? Особенно с учетом того, что вместо попытки найти еще одного состоятельного мужа, Фавна гуляет по дорогим борделям в поисках продажной любви. Их брак был крепким. Задумчиво отозвалась Дриада, а я опять уловила чистый звон истины, что исходил от нее. Мистер Аурен всегда и во всем поддерживал свою супругу, одаривал ее. «Угу, одаривает-то одаривал». но рассказывал, что украшения из дальних плаваний, а на самом деле заказывал их у ближайшего ювелира. Бигна ответила еще на парочку моих вопросов, и я, наконец, оставила девушку в покое. Эльф, который все это время тихо стоял рядом, старался справиться с удивлением. Сегодня меня посетила одна весьма интересная догадка, которую стоит проверить как можно скорее, но не сейчас. Я подняла глаза и увидела черную карету неподалеку от ворот. Меня уже ждали. Топы в агентство», — устало произнесла я, не готовая обсуждать со своим помощником пару гнома и фавны, и передая вот это мистеру Дефу. Я сунула ему конверт со знаком королевских дознавателей. Теперь у парнишки еще и челюсть отвисла. «Потом расскажу», — пообещала я и поспешила к широкой улице. «Мистер Титт не обманул. Меня и впрямь уже ждала карета. Эти дознаватели прислали экипаж прямиком к дому миссис Аурен. Надо было просто видеть выражение лица Грега, когда кучер открыл передо мной дверцу. Хотя, должна признаться, у меня сделалось примерно такое же выражение лица, когда я поняла, что едем мы не в сторону башни, а по направлению к жилому людскому кварталу».